Скоро он расколется. За эти два дня в одиночестве он совсем потерял рассудок. Так что вынуть из него то, что мне нужно, будет легче, чем щёлкнуть пальцами. Малорой в доказательство к своим словам щёлкнул пальцами на руке. Уже совсем скоро я стану самым богатым и известным пиратом во вселенной. Я так взволнован, что даже не знаю, что мне делать. А что вы скажете, мистер Ганкл? Пусть мистер Дуглас и Глоб, но он пират, верный своей семье и команде, так что маловероятно, что он поведётся на ваш трюк с похищением. Вам лучше придумать план получше этого, сэр. Это мой лучший план, с ехидным раздражённым тоном сказал Малрой. Я так долго над ним работал, что бросить всё здесь и сейчас наберёт просто оскорблением для моего детища. Ладно, забудьте обо всём этом и просто отпустите меня к заключённым. Я хочу немного поиграть с ними. Как пожелаете, сэр. С этими словами старик опустил небольшой рычажок, выпирающий из левой части панели. Дверь отворилась, и Малорой спокойно вошел внутрь. Комната внутри была намного больше, чем снаружи. В нее могла поместиться целая толпа разъяренных и пьяных в стельку пиратов в количестве 92-х человек и одной собаки. Пока что туда помещалась команда пиратов из 42-х человек и одного ящика с элем. Все это помещение было ярко-белым. На его полу располагались 32 небольших круга, которые служили основным источником для перемещения тела из одного места в другое, без каких-либо на то проблем и затруднений. Работало это за счет двух телепортеров цистерн, одного, что отдает груз, и другого, что принимает. Если же избрать для перемещения координаты, не связанные с телепортёром цистерной, то может случиться один из наихудших вариантов развития событий, который также служит неплохим поводом для мордобоя в баре с кучей пиратов, с которыми вы решили заговорить на эту тему. Заживо погребённый в стену из бетона или металла. Вот та учись Что ждёт глупца, решившегося воспользоваться телепортёром, забыв про правила безопасности. Связанные пираты, заметив входящего внутрь Малроя, начали грубо выражаться, оскаливаться и плеваться в его сторону. Его это не слишком обрадовало. Эй, хватит. Вы, мерзкие шавки, прекращайте это, иначе я вас Один из плевков попал малорое прямо в глаз. Из-за чего тот сразу же отпрянул назад и в растерянности повернулся к стоявшему возле входа генклаву. "Ну что же вы их без коляпов оставили? Они мне здесь весь пол заслюнявят вместе с своим дорогим костюмом. Виноват, сэр. Но они сами этого не захотели. Не захотели?" Малрой начинал выходить из себя. Неужели вы спрашивали у них разрешения на это? Я не решилась спрашивать у вас разрешения, так как вы были очень заняты продумыванием своего гениального плана. Поэтому мне пришлось импровизировать на ходу. Я очень извиняюсь за это, сэр. Прошу. Накажите меня за эту провинность. Я опустился на колени и начал негромко плакать и умолять о пощаде. Малроя, шеломлённый и растерянно, стал смотреть на изливающегося слезами старика. Он осторожно дотронулся мизинцем до плеча рыдающего. Послушай, Генклаб. Я тут подумал и решил простить вас за этот маленький проступок. Но вы у меня давно работаете, так что это будет для вас чем-то вроде подарка на день рождения. Малрой вынырнул, медленно встающему, заплаканному, но кажется, совсем не потерявшему честь старику. "Успокойтесь, соберитесь, не забывайте о своём достоинстве. А теперь прошу, заставьте этих пиратов не плеваться в меня. А если не заставите, и я вас мигом четвертую. «Ах, капитан!» — с улыбкой на лице произнес Генклав. «А как я могу отказать такому, как вы?» Он, чуть прихрамывая левой ногой, вошел в комнату. Все молча уставились на него. «Не брюйтесь, хорошо?» — улыбаясь и тряся пальцем, Прожёгся старик самым милым и простодушным голосом, на который был способен в свои э много-много лет. "Дадите нам возможность обсудить это с командой?" спросил чим. "М-м, конечно." Старик глубоким взором осмотрел всех связанных людей и, повернувшись на месте, поковылял к своему капитану. "Ну, и Нетерпеливо обратился с вопросом к генклаву Малроуй. Старик осторожно, стараясь не задеть важных органов, почесал затылок и произнёс: "Они подумают, сер. Я сидаю, что они всё-таки сумеют прийти к какому-нибудь компромиссу и дадут вам об этом знать тогда, когда только будут готовы. Вот и тьумны, ребята, О, боже! Скрепя зубами от гнева, простонал Малорой. "Ну идите в сторону. Я сам с ними разберусь. А вы не забудьте напомнить мне о том, чтобы я повесил вас на рее за непослушание и глупость". "Хорошо, сер". Малорой вновь пошёл в комнату. И в него сразу же полетели тонны слюны со стороны разгневанных похищением пиратов. Его лицо, все еще выражающее безразличие, начало постепенно заполняться этой дрянью. Но он встал перед всеми ними и закричал, что из тьмочи. «А на все живо затканулись!» Толпа моментально замолкла. А двое пиратов даже свалились на спину от крика, который прозвучал как корабельная сирена в маленькой комнате, заполненной старинным сервизом. Отлично, отлично. Недавно уж вы сумели, всё-таки успокоиться. Я скажу вам одну радостную весть. Золото я достал. Не вы мне больше не нужны. Как видите, ваш капитан сдался. Он позабавиfdataстоинстве на коленях просил, умолял меня послужить его рассказ о месте нахождения э на конце и да, всё правильно. Место нахождения его несметного клада. Я выслушал его внимательней в том, чего, коль чего запустил ядерным зарядным по кораблю "Ед бравил её к праотцам. Где ему самое место?" Конец злобного смеха. Убрав листок с текстом в карман барюк, он оскалил зубы, словно лев, увидевший свою добычу и приготовившийся на неё напасть. Не вышли следующие на очереди, Шавки. Неплохая попытка, Малрой. Очень даже неплохая и продуманная до мелочей, сказал Чим, стоящий ближе всех остальных к взълобленному капитану. Но есть одна заковырка, мешающая мне поверить в правдивость сказанных тобой слов. Как и в сам смысл твоего существования на этом свете. За один выстрел наш корабль не уничтожить, особенно каким-то там ядерным зарядом. Тибериус, и в добавках делаешь это не очень натурально. А я не поверил в твой смех, добавил едкий комментарий во вторую, уже почти полностью переполненную чашу терпения малороя, стоявшей за чимом Бельзи. Слишком много фальши и наигранности. Где страсть? Где экшн? Ончит замок. И где-то я Не капитан, ни за что бы нас не предал, сказал сидящий на полу, словно приваренный туда рамбул. Но он бы свою мать предал, и отца и команду тоже, но он запнулся на полуслове. Но он бы не продался тебе. Ты слишком груб, и он тебя не любит, и я в том числе. Последним согласен к этому полупьяный доктор Себл, недвижимо лежащий на полу. Тебя никто не любит, Рэмбл, это мой окончательный диагноз. У тебя плохой телепорт, сказал не очень важный для сюжета персонаж. Он по бокам кривой и неровный, а внутри очень душное и мало места. Давно бы ты эту чёртову болочку Точно так же, как я это сделал на нашем корабле. И жить стало бы проще, и места свободного поприбавилось. Снова вклинился в разговор Белзи, оглядывающийся по сторонам в поисках того, с кем он говорит. — А я бы посоветовал тебе поменять свой план на что-то получше, — выразил свою идею Чим, говоря это так, словно бы он учит. годовалого ребенка, думать самостоятельно. А то у тебя все не к месту. Скоро ведь проиграешь и, как всегда, окажешься в дураках. Я не против, конечно, но вот вдруг мне станет тебя жаль, и я начну плакать о твоей пренепридятнейшей судьбе.